Жорж Семенон. Человек, обокравший Мегре. Глава седьмая. Когда Магре вернулся к ресторану у старого виноградаря, три стола уже были сдвинуты вместе и все ужинали. Увидев комиссара, Карю поднялся и направился к нему с салфеткой в руке. «Надеюсь, вы окажете честь и присоединитесь к нам. Не сочтите за невежливость». Но я все-таки поем здесь. Вы боитесь оказаться за одним столом с человеком, которого рано или поздно придется арестовать? Он смотрел ему прямо в глаза. А что, ведь вполне вероятно, что убийца в этот вечер сидит среди нас. Не так ли, комиссар? Ну, как хотите. Тем не менее, мы приглашаем вас выпить арманьяк в нашей компании. Боб проводил Мэгрэ к столику в углу, рядом с вращающейся дверью, и тот и заказал устриц и утку с апельсинами, как советовала Роза. Они сидели перед комиссаром в два ряда, лицом друг к другу. С первого взгляда было видно, что Корю – важная персона. Его поведение, манера держаться, жесты, голос, взгляд свидетельствовали о том, что он знает себе цену. Рикен сидел напротив и в разговор вступал неохотно. Драмен сидел рядом с девушкой, довольно бесцветной, почти не накрашенной, скромно одетой, которую Магра видел впервые. Позже Боб сказал ему, что она работает монтажером на студии. Маки много ел, пил залпом поочередно поглядывая на приятелей и в ответ на все вопросы бурчал что-то себе под нос. Чаще всего на реплики продюсера отзывался фотограф югэ Он пребывал в отличном настроении и кидал взгляды довольного собеседника на благодушную Жаслин. На расстоянии невозможно было слышать весь разговор, но по каким-то обрывочным фразам, восклицаниям, по выражению лиц, Мэгры мог догадаться, о чем шла речь. «Посмотрим, чья теперь очередь», — сказал это или что-то похожее весельчак-фотограф. И в этот момент он смотрел на комиссара. «Он наблюдает за нами, просто глаз не спускает. Теперь, когда он выжил все, что мог из Фрэнсиса, он примется за кого-то из нас. Если ты, драмен, будешь сидеть с таким кислым видом, это будешь ты». Клиентам, ужинавшим в одиночку и с завистью наблюдавшим за компанией издали, казалось, что они веселятся. Карю заказал шампанское, две бутылки охлаждались на льду в серебряных ведерках. Боб иногда подходил к столу и собственноручно наполнял бокалы. Рикен пил много, больше всех. Он ни разу не улыбнулся на остроты фотографа, правда... Не все они отличались хорошим вкусом. «Держись, естественно, Фрэнсис. Не забудь, на тебя обращено божественное око». Он намекал на Мегре. «Интересно, было ли им веселее, когда они собирались здесь раньше?» «Корю, как мог, вторил юге, чтобы разрядить атмосферу». Нора же окидывала всех ледяным взглядом. По правде говоря, ужин был довольно тягостным. Все держались как-то неестественно, ощущая присутствие комиссара. Хуже всего было, когда за столом воцарялась тишина. Ведь, по сути, между ними не существовало никаких дружеских уз. Впрочем, они к этому и не стремились. У каждого был свой эгоистический расчет, из-за которого он и бывал в этой компании. Может быть, все они зависели от Карю, в том числе и Нора, качавшая из него деньги, на которые покупала ночные бары. Видно, не была уверена, что он на ней женится, и решила обеспечить свое будущее. Подозревал ли он об этом? Верил ли, что она любит его только ради его прекрасных глаз? Маловероятно. Он здраво смотрел на жизнь, ему нужна была спутница, и пока она прекрасно справлялась с этой ролью. Ему льстило, что ее броская внешность привлекала всеобщее внимание. И все же он стал любовником Софии, из которой собирался сделать кинозвезду. Драмен вынашивал сценарии, которым Корю мог дать жизнь, если, конечно, захочет. В том же положении был и Фрэнсис, правда, держался он не так подобострастно, был не такой терпелив, легче становился агрессивным, особенно после нескольких рюмок. Что же касается Маки, он никому не поверял свои мысли. Его работы пока не продавались, и в ожидании, когда ими заинтересуются покупатели, он изготовлял декорации для корю, был доволен, если обедал за чужой счет. Ел тогда за двоих и заказывал самые дорогие блюда. Ну а фотограф? Мегрэ не совсем ясно понимал, что это за птица. На первый взгляд он не имел здесь веса. Почти во всех компаниях, которые регулярно собираются, есть такой тип. Простодушный, с большими светлыми глазами, взявший на себя роль балагура. Его очевидная наивность позволяет ему ничего не стесняться, говорить правду в глаза. В общем, ему сходит с рук то, что не сошло бы другому. Даже его профессия отодвигала его в тень. Над ним и над его всегда беременными женами потешались. Вытирая руки о фартук, подошла Роза, чтобы проверить, все ли довольны, и согласилась выпить бокал шампанского. Бо по время от времени останавливался возле столика Магре. «Они стараются, как могут», – шептал он ему достаточно громко. Не хватало Софии. Каждый чувствовал это. Интересно, как держалась Софи в этой компании? Наверное, дулась или стеснялась? Но не забывала, что именно ею интересуется богатый человек. Продюсер Карю. Не была ли она у него в тот день в холостяцкой квартирке на улице Франциска Первого? Потерпи, зайчик, я тобой займусь. А Нора... «Это скоро кончится, я ее подготавливаю. Пусть мне это будет стоить бешеных денег». «А Фрэнсис? Сначала он будет раздосадован, что ты добьешься успеха раньше, чем он, и заработаешь много денег. Потом привыкнет. Я дам ему поставить фильм. А когда все образуется, ты сможешь попросить развод». «Так ли все происходило на самом деле?» Корю, в свою очередь, нуждался в них. Он зарабатывал деньги. Сбито окружавшая его в ресторане у старого виноградаря гораздо выше поднимала его в собственных глазах, чем ужин с финансистами, которые богаче и влиятельнее, чем он сам. Боб ставит на стол две новые бутылки. Рикен, раздосадованный шутками фотографа, отвечает довольно сдержанно. Возможно, когда ему надоест, он встанет и уйдет. Но пока он не осмеливается. Кто-то из них наверняка убил Софи. Магра, изнемогая от духоты, внимательно всматривался в лица. В среду вечером Карю был в Франкфурте. Это подтвердили в Орли. Нора обсуждала финансовые дела в накаленной атмосфере пикового туза, Между одиннадцатью и двенадцатью ночи. Маки? Но для чего Маки было убивать? Он спал с Софией от случая к случаю, потому что она ждала этого от него, как, впрочем, казалось, ждала и от всех остальных. Это был способ самоутверждаться. Югэ, у него уже было три жены. И что за странная мания делать детей? «Интересно, как ему удается прокормить весь этот выводок?» «Ну, а Фрэнсис...» Мегре вспомнил время препровождения Рикена. Возвращение на улицу Сен-Шарль около десяти вечера. Острую нужду в деньгах. Он надеялся застать корю у старого виноградаря, но корю там не оказалось. Боб не смог ему помочь, поскольку сумма была слишком велика. Он оставил Софи дома. Почему? Ведь он всегда таскал ее за собой. «Нет, Жаслин!» Громко воскликнул фотограф. «Еще не время спать!» И объяснил всем присутствующим, что, будучи беременной, она спит на ходу. Есть женщины, которым подавай корнишоны, другие объедаются свиными ножками или телячьими головками, а эта спит. Магре не слушал, он восстанавливал в памяти все, чем занимался Рикен, вплоть до сцены на площадке автобуса. Вытащил бумажник и не оставил себе ни гроша. Позвонил ему, чтобы сказать... Магре набил трубку, зажег. «Вы не выпейте с нами последнюю рюмку, комиссар!» Опять корю. Магре решил согласиться. «Ну?» Дурачился Йога. Юг, Кого вы теперь арестуете? Честное слово, ваше присутствие здесь очень впечатляет. Иногда мне начинает казаться, что я виновен. Рекен так плохо выглядел, что никто не удивился, когда он поспешно поднялся и вышел. Нужно ввести права пить, как существуют права водить машину, мечтательно произнес Маки. Скульптор получил бы без труда такие права, потому что порожнял рюмку за рюмкой и не пьянел. Только глаза блестели и кровь приливала к лицу. «За вас, месье Мегре», – произнес Карю, поднимая бокал. «Скажем так, за успех вашего расследования, ведь всем нам не терпится узнать правду». «Всем, кроме одного», – вторил ему фотограф. «Может быть и так, если речь идет о ком-то не из нашей компании». Когда вернулся Фрэнсис, у него были красные глаза, осунувшееся лицо. Бог принес ему стакан воды. «Не переношу алкоголя». Он избегал взгляда Магре. «Наверное, пойду спать. Я не спал почти трое суток». Лишенный былой самоуверенности, он выглядел моложе, Он напоминал незрелого юнца, которого мутит от первой сигареты, и он этого стыдится. Пока Корю встал, проводил его до дверей, что-то говоря ему в полголоса. Потом сел за столик, где до этого сидел меграя, отодвинул чашку и заполнил чек. А Фрэнсис ждал его с отрешенным видом. Не мог же я бросить его в беде. Если бы в среду я был в Париже... Я бы здесь ужинал. Может быть, ничего и не случилось бы. Он взял бы денег на квартиру, и не пришлось бы ему оставлять Софи одну. Магреф вздрогнул, мысленно повторил эту фразу, еще раз оглядел присутствующих. Разрешите проститься. Ему нужно было выйти на улицу, потому что он начинал задыхаться. Может быть, он тоже выпил лишнего. Во всяком случае... Он оставил почти полную рюмку арманьяка. Он шел по тротуару и сам не знал куда. Около редких освещенных витрин останавливались парочки, разглядывая стиральные машины и телевизоры. Молодые пары строили планы, подсчитывали. «Сто франков в месяц, Луи. Плюс 250 пятьдесят за машину. Наверное, Софи и Фрэнсис тоже прогуливались здесь». Мечтали ли они о стиральной машине и о телевизоре? Машина у них была, старый разболтанный триумф. Рикен бросил его в ту самую ночь со среды на четверг. Теперь он мог заплатить за квартиру чеком, который только что получил. Собирался ли он по-прежнему жить в квартире, где убита его жена? Мегре пересек бульвар, на скамейке спал старик. Перед Магре возвышался огромный новый дом, и половина окон еще светилась. Другие жильцы были в кино, в гостях или засиживались, как у старого виноградаря, за столиком в ресторане. Воздух был по-прежнему свеж. Магре повернул на улицу Сен-Шарль, вошел во двор. Около входной двери Рекена горело маленькое окошко с матовым стеклом, окно ванной комнаты. Еще двери, другие освещенные окна, как в боковых, так и в центральном здании. Пустынный тихий двор, баки для мусора. Вдоль стены осторожно крадется кот. Вот закрылось какое-то окно, погасла лампа. Тут живут те, кто рано ложится. А вот на пятом этаже загорелось. Это похоже на звезды, которые внезапно вспыхивают и гаснут в небе. Ему казалось, что за шторами он узнал громоздкий силуэт «Жаслин» и растрепанную шевелюру фотографа. Около десяти. Мегре наизусть и знал распорядок той ночи. Йоге и «Жаслин» ужинали у старого виноградаря, и поскольку они были только вдвоем, то их трапеза не должна была затянуться. В котором часу они вернулись? Фрэнсис и Софи открыли дверь своей квартиры и зазгли свет около десяти, и почти сразу же Фрэнсис вышел. Там наверху по-прежнему двигались тени, потом остался только один силуэт, силуэт Юге. Юге открыл окно, посмотрел на небо, потом его взгляд скользнул по двору, должно быть он увидел освещенное окно квартиры Рикенов, и посредине густого пространства... Силуэт Мегре, выделявшийся в лунном свете. Комиссар выбил трубку, постучал ею о каблук и направился к дому. Он шел со стороны двора, и ему не нужно было проходить мимо комнаты консьержки. Он вошел в лифт, нажал на кнопку пятого этажа и не без труда отыскал нужную квартиру. Когда постучал в дверь, Юга открыл сразу, наверное, ждал его. «Вы...» сказал он со странной улыбкой. Жена уже ложится спать. Войдете или лучше мне выйти к вам? Давайте спустимся во двор. Минутку. Я ее предупрежу и возьму сигареты. Через приоткрытую дверь была видна неубранная гостиная. На кресле валялось платье, в котором Жаслен была вечером. Да нет же, нет. Я сразу вернусь, честное слово. Потом он стал говорить очень тихо. Она отвечала ему шепотом. «Ты уверен?» «Не волнуйся, через несколько минут...» Он всегда ходил без шапки, пальто тоже не надел. Лифт так и стоял на пятом этаже, они спустились. «На бульвар пойдем или во двор?» «Во двор». Они зашагали рядом в темноте. Когда Юга поднял голову, он увидел, что Жаслин смотрела из окна. В ванной Рекена по-прежнему горел свет». «Опять что-то с желудком». «Вы догадались?» – спросил фотограф Кашлянув. «Мне кажется, да». «Знаете, не очень-то завидная у меня роль. С тех пор я пытаюсь притворяться. Сейчас в ресторане я провел худший вечер в своей жизни». «Это было заметно». «У вас есть спички?» Мегре протянул ему коробок, и начал медленно набивать одну из двух трубок, которые всегда носил в кармане.